Глава первая. Агата. Все, я убежала. Хватаю с горячий сырник и ахая и ухая, с трудом съедаю. Агата, сядь нормально поешь. Журит меня мама, но уже не строго. Она слишком привыкла к тому, что я все делаю на бегу. Опаздываю, мамуль. Целую ее в щеку и выскакиваю из квартиры. Еду по городу, барабаня пальцами по рулю в такт веселенькой мелодии, рвущейся из радио. У меня сегодня прекрасное настроение. Не знаю, чем вызван такой всплеск позитива, но у меня будто выросли крылья. И даже вселенная мне сегодня благоволит. На парковке перед школой танцев осталось всего одно место, куда я втискиваю свою мятную красавицу. Выскакиваю из машины и, схватив сумку с заднего сиденья, пикаю сигнализации и спешу на занятия. Пока завязываю шнуровку на пуантах, рядом со мной приземляется моя подруга Геля. «Привет!» — выдыхает она и быстро вытаскивает из сумки пуанты. Она уже в леггинсах и тонкой короткой кофте поверх спортивного лифчика. Алина не лютовала? Ей сегодня есть о чем переживать. Срывается аренда концертного зала для выступления, так что она решает этот вопрос. Твоего опоздания она даже не заметила. А ты почему, кстати, опоздала? Заболталась с папой в кафе, а потом застряла в пробке. «Как он?» Нормально. На выступление придет? Надеюсь, но не слишком, чтобы потом не разочаровываться. Девочки, Алина всех зовет. В дверном проеме появляется глава нового партнера гели Макса. Пара девчонок пищат и кричат, чтобы вышел, а он, усмехнувшись, подмигивает гели и скрывается. Не знаю, как буду с ним танцевать. Вздыхает моя подруга, завязывая пуанты. После Васи он кажется таким хлипким. Да брось. Он же опытный танцор, значит, умеет делать поддержки. Приноровитесь, и все получится. Идем. Репетиция проходит в напряжении. Алина Вениаминовна лютует, гоняет нас до седьмого пота. После занятия мы буквально заваливаемся в раздевалку и вяло стаскиваем промокшую насквозь одежду. «Я в душ», — заявляет Гелия, доставая принадлежности и полотенце из сумки. «Я пас. Надо еще где-то успеть, пока спать не лег. Дома уже помоюсь. Геля посылает мне воздушный поцелуй и скрывается за дверями душевой. Быстро переодевшись, прощаюсь со всеми и еду к дедушке. По дороге, заскочив в супермаркет, покупаю все необходимое и около девяти вечера открываю дверь в квартиру дедушки. «Деда, это я!» — кричу с порога, сбрасывая балетки и двигаясь в гостиную, где он чаще всего проводит свои вечера. Наклоняюсь через спинку кресла и целую морщинистую щеку. Дед, как всегда, пахнет табаком и гелем после бритья. «Привет!» «Привет, малинка! Что привезла?» Хлопнув в ладоши, он встает и идёт за мной на кухню. Мы вместе разбираем покупки. Дедушка, как всегда, бурчит, что для него этого всего слишком много, что ему кроме чая, печенья и хлеба ничего не нужно. И все же с радостью впивается зубами в яблоко. «Присядь на минутку, потёшь старика рассказами о молодости». Я приземляюсь на стул напротив него. Ты вся цветешь, хоть и выглядишь уставший. Я только с репетиции. Приду посмотреть на твое выступление. Буду рада. Как мама, Паша? Мама нормально. Уже, наверное, умчала на ночную смену. Паша через два дня на диализ. Что врачи говорят? А что они скажут? Дергаю одним плечом. Один и тот же вопрос, на который я всегда отвечаю одинаково. Ситуация у моего брата не меняется уже несколько лет. И вряд ли изменится. Нет у нас денег на пересадку. Делать диалисы и ждать в очереди. Но ты же понимаешь, что бесплатно эта очередь до Пашки дойдёт в следующей жизни. Вздыхаю я, как и дед. Но он не сдается. Пашка молодец. В бассейне лучший в своей возрастной категории. Думал заняться прыжками, но врачи запретили. Расстроился и даже немного разозлился, из-за чего начал ставить новые рекорды. Дед довольно улыбается, кивая, гордится внуком. «Ну а ты?» «А что я? Учусь, танцую?» «А мальчик?» «Какой мальчик?» Смотрю в мутно-голубые глаза дедушки. «Сильный, красивый, каких там сейчас девочки любят. Не носит хоть джинсы в обтяжку. Как гляну на таких, аж передёргивает». сжимают у себя там все, а потом в тридцать импотенты». «Я смеюсь, глядя на деда. Мой мужчина точно не станет такие носить». Отзываюсь я. «Мужчина? Ты бы с парнем для начала повстречалась». «А зачем мне парень? Они все носят джинсы в обтяжку». Потешаюсь я. «И какой же мужчина тебе нравится? Есть такой?» «Эм, нет. Пока нет. Есть». Правда, он вряд ли знает о моем существовании. Но этот недочет я планирую исправить. Как появится, познакомишь. Обязательно. Ладно, дедуль, мне пора. Пашка там один дома. Стою и целую дедушку в щеку. Пахнешь отпадно, — говорю я, направляясь в прихожую. Пока обуваюсь, дедушка стоит рядом и наблюдает за мной. — Ты на свидании, что ли, был? — Был, — неожиданно отвечает дед. а я поднимаю голову и смотрю на него, раскрыв рот. Он улыбается, довольный произведённым эффектом. «О, боже мой!» «Тихо, тихо!» — кивает он. «Это только первое свидание, и пока ещё ничего не значит. Но дама приятная». «Как зовут?» «Алла». «Герасим Антонович, да вы В прошлый раз была Лариса». «Ой, малинка, да разве что женщина, пьёт больше меня». Я смеюсь и качаю головой. Значит, она нам не подходит. Дед переводит взгляд на стоящую на комоде фотографию и нежно поглаживает снимок бабушки. Мне подходила только моя Настенька, а эти все. Он тяжело вздыхает. Эх, ладно, что я тебя гружу старческими проблемами. Тебе всего 59. Не наговаривай на себя. Не буду. Бурчит он. Ну все, беги, красавица. За рулем аккуратно. Послав дедушке воздушный поцелуй, выскальзываю из квартиры и мчу домой. Припарковав свою жучку, так я называю любимую машину, бегу домой. Влетаю в квартиру, прислушиваясь. Мой младший брат классный парень и, в принципе, беспроблемный, но на него иногда накатывает желание совершить что-нибудь полезное. Причинить добро, так это называет мама. Тогда он может взяться что-то готовить. Засунет в духовку, например, курицу и пойдет играть в компьютерные игры. Конечно, спасая мир, он забывает о своем благородном порыве. И в итоге курица сгорает. А мы потом всю ночь проветриваем квартиру от ядреного запаха. Уже было такое, так что я каждый раз прислушиваюсь. Дома тишина. Заглянув к брату, вижу, что он сидит в огромных наушниках за компом. «Паш, я дома! Паш!» — кричу громче, и брат дергается. Поворачивает голову и кивает. «Не обязательно орать». «Привет. Ты ел?» «Ага, мама накормила». «У тебя еще пятнадцать минут». «Блин, Агата, дай поиграть!» Конючит он. «Пятнадцать минут» — это последнее слово. С этими словами захлопываю дверь и топаю в ванную прямо с тренировочной сумкой. Забросив в стиралку мокрые вещи, принимаю душ, наконец расслабляясь. Впервые за день я чувствую, как мышцы наливаются приятной истомой. Прикрываю глаза и медленно намыливаю голову, а в мысли привычно врывается тот, кто не покидает их ни на один день. Пока я занята танцами или учёбой, думаю только о них. Но стоит мне замедлиться, в голове появляется Матвей Громов. Когда дедушка спросил о парне, я сразу подумала о нём. «А о ком мне ещё думать, если я больше года влюблена в него?» После душа, загнав брата в кровать, падаю на свою и открываю соцсети. Я уже не ищу личную страничку Матвея, бесполезно. Она приватная, и он меня туда не пускает, ни с моего аккаунта, ни с фейкового. Так что у меня всего один способ посмотреть его фотографии — соцсети их компании. Там он такой, в костюме с галстуком. серьезный, каким я помню его еще во время учебы в нашем университете. Даже немного строгий. Тогда он слегка пугал своей этой холодной отрешенностью, а потом я каким-то чудом начала считать это сексуальным. Едва открываю его фотографию и слегка увеличиваю, мои внутренности переворачиваются. Ледяной взгляд темных глаз прошивает насквозь, и я снова плыву, чувствуя, как беснуются бабочки в животе. «Спокойной ночи, Матвей!» — шепчу экрану. «Может, завтра мы наконец встретимся, и ты поймешь, что я твоя судьба?» Поцеловав экран, блокирую его и, перевернувшись на бок, за секунду выключаюсь.